Глава восьмая. Сказы камней. В те уже далёкие теперь двадцатые годы нигде, кроме Соловков, не смыкались так плотно последние образы древней, уходившие в прошлое Руси, с теми новыми формами, которые несла в буре пришедшая советская власть. В стенах, сложенных из обтертых до да историческими льдами камней, по указу правителя царства Бориса Годунова на полуночном море, в их твердыне, крепившей силу первопрестольной Москвы, Красная Москва учредила свой застенок каторгу. Пылкая фантазия шпаны превратила могилу последнего запорожского кошевого Петра Кальнишевского в гробницу святого Кудеяра, патрона разбойников, бандитов и прочих уголовников. Невдалеке от нее на Кремлевском дворе стояла сложенная еще руками монахов пирамида не разорвавшихся бомб, выпущенных по монастырю английской эскадрой в 1855 году. По преданию, их фитили были потушены в воздухе ширококрылыми соловецкими чайками, взятыми за это под особую охрану монастыря. Традиция их охраны перешла и к чекистам. Эйхманс настрого запретил убивать спокойно прогуливавшихся по двору птиц. И этот запрет выполнялся. Хотя в белые ночи непрерывный крик чаек изводил заключенных, да и в пищу они годились бы с голодухи. Еле кое-что и похуже. Комнаты корпусов общежитий, даже в ротных списках, именовались не по-тюремному камерами, а по-монастырски кельями. Оставшиеся на острове соловецкие монахи были зачислены инструкторами в катаржанские рыболовные артели, на кирпичный завод, на вязку плотов и считались на службе ОГПУ, получая зарплату и паек. В таком же странном сочетании сплетались тонкие цветистые шелка прошлого с грубым жестким суровьем новых веяний в душе военкома Соловецкого особого полка Петра Сухова. Еще недавно был он бравым боевым вахмистром одного из строгих и блестящих кавалерийских полков. Состоял на сверхсрочной службе, знал твердо и непоколебимо, верил сам и другим внедрял веру в то, что русское знамя есть священная хоруговь. Но сменилось знамя. Помимо его, вахмистра Сухова, воли вместо «Спаси, Господи, люди твоя» запели «Вставай, проклятием заклеменный». Вместо царственных величавых орлов нацепили пятиконечные звезды. Лик Спасителя был сорван с древка, пробитого бородинскими пулями штандарта, и на том же древке повисла красная трепица наскоро сметанное из гусарских штанов штабного писаря. Значит, так надо. И Вахмистер Сухов стал служить пришедшим на смену знаменам так же верно и честно, как служил ушедшему. Так же твердо и неуклонно. Когда кончилась война с немцами, Вахмистер Сухов, пригнал на двор военного комиссариата небольшой табунчик отощавших, запаршививших от чесотки коней, свалил там же в кучу нерастасканные седла, поставил пустой денежный ящик и древко с красной тряпкой. Все, что осталось от трехсотлетней истории славного, боевого и блестящего полка. «Получите под расписку, товарищ начальник, а мне позвольте назначение на предмет дальнейшей службы, потому славный...» Гусарский, его бывшего высочества полк, приказал долго жить. Получив назначение на новый фронт, Сухов, так же, как и прежде, не раздумывая, но выполняя приказ, пошел против нового врага. Были немцы, стали буржуи кадеты. Это не его сухого дело, кто враг — А веренный ему эскадрон теперь уже полк в полном порядке, и задания выполнены. То, что против него бились теперь не немцы, а русские, не наводило сухого на размышления. Это был враг о врагах и в старом, и в новом уставе ясно сказано. Только раз в душе его взглянуло сомнение Он сам об этом так рассказывал. Уже перед самым окончанием войны, Когда Ростов у нас в тылу остался, настигли мы их не эскадрон. Да какой там, к чертям, эскадрон? Одно название десяти рядов не насчитаешь. Разомкнулись в лаву, настигаем. У них кони смаренные, как настоящих идем. Я впереди, конечно. Жеребец у меня огонь. Под воронежем с казенного завода взят, кровный. Достигаю отсталого. Заезжаю слева, как полагается. Взял клинком замах. Гляжу, погон-то наш, золотой, просветы небесные, по ним гусарский зигзаг вьется. Один такой во всей кавалерии у нашего полка был. Сумно мне стало. Не рубаю, кричу, сдавайся, товарищ полковник, жизнью оставим. Он обернулся. Вижу, наш эскадронный, какой меня первым двум крестам представлял. Я ему как другу кричу «Сдавайтесь, товарищ, ваше благородие!» Сам не знаю, как это у меня получилось. Он оглянулся и, видно, тоже мою личность вспомнил. «Серый волк тебе, товарищ! Иуда Христопродавец, отца-убийца!» — кричит. Ну, тут я, конечно, рубанул. Не то чтобы обидно мне стало, а как иначе война. Три ночи он потом мне снился. Я даже пьян напился» хотя вообще на службе пить остерегаюсь и в строю сроду пьяным не был. Оно, так сказать, он действительно мне за место отца на старой службе был. Добром его поминаю. Кончилась война. Направили Сухова в совпортшколу. Новый устав, новая присяга, служу трудовому народу. Господь Бог в ней ни словом не упомянут. Значит, отменен окончательно вычеркнут из списков, и Сухов его тоже вычеркнул. Обучающий на занятиях разъяснил по всей науке, что никакого бога нет и быть не может. Одна поповская выдумка. Значит так, правильно. На Соловках комиссару полка приказ за приказом усилить, углубить антирелигиозную работу, учитывая местонахождение полка в центре распространения религиозного дурмана. Правильно. Здесь и монахи еще целы, а на каждом перекрестке дорог стоят трехметровые распятия. Чудит, товарищ Эйхманс. Везде кресты, даже самые малые крестики посняты, а здесь вон какие стоят. Только дощечки понабиты с надписью «Религия, опиум для народа». И спаситель на этом распятии необыкновенный, на вроде статуи крашеной. Таких у нас не бывало. И личностью с нашим не схож, попроще. На бога не походит, а вроде мужика. Однако не его это сухого дела. Островом Эйхман заведует, а у сухого — полк. Полк в полном порядке. Спаситель же на распятии деревянный, и вреда от него быть не может. Раз в сумерки, возвращаясь с охоты на соловецких оленей, Сухов выпалил оба заряда в бледно маячившую грудь распятого Христа. «Получи, товарищ! Все шестнадцать картечен в мишени!» — подсчитал он. «Кучно бьет двустволочка!» «Выпалил в Христа, и ничего не случилось! Так-то!» Замшилые, истонченные ветрами камни соловецких башенных стен, повествуют суровые были об адамантах и смарагдах истового русского благочестия долгие годы пребывавших в их нерушимом молчании. Камни много расскажут тому, кто захочет прослушать их беззвучную, бессловесную повесть «Соловецкие камни. Книга четырех веков». Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, узнает о многих трудников, стекавшихся сюда по воле и по неволе со всех концов Святой Руси, чтобы омыть свои души в Соловецкой купели. Эти люди были различны, как и камни в стенах. Иные из них грозными громадами давили друг друга, так и теперь. Камни в стенах словно борются между собой, столкнувшись в твердыне стен, борются так же, как боролись между собой в ушедших веках созидавшие Русь и Спалины, камни стен ее рухнувшие ныне храмины. Не о них ли хранит в себе память этот нетленный синодик? Могучий и грозный патриарх Никон был тоже в молодости иноком Анзерской пустыни. Не здесь ли окаменел его непреклонный, непреоборимый дух? И другая громада стародавней кондовой Руси прикатилась сюда. Ее имя и по сей день сохранила мрачная темница в Кремлевской стене, а в Вакумова щель. А на полке Соловецкого антирелигиозного музея теперь лежит иной, меньший по размерам, но столь же твердый камень. В давние времена он лежал в головах сбитого из неструганных и ничем не покрытых жердей ложа черница Филиппа Колычева, инока Соловецкого митрополита Московского царства, столь же грозного и непреклонного, как и сам царь его Иван. На этом камне в часы недолгого монашеского сна покоилась голова не склонившая свой терновый мученический венец перед державной шапкой Мономаха. Слово «святительское» стало тогда против царского слова во имя Христовой правды, стало и победило его в веках. Ни один такой камень лежит в соловецких стенах. Камни-люди громоздили эти валуны, камни-люди в них жили». Камнем был и Соловецкий Архимандрит, затворивший врата обители перед поправшим предание Древней Руси патриархом. Камнями были и его иноки воины, десять лет продержавшиеся в затворе против стрелы патриаршего воеводы Мещериного. Много здесь побывало и других таких же камней, не оставивших нам своих имен. Древние но нетленны сказы соловецких камней, и нет им конца. В ряд замшелыми камнями ушедших веков теперь становятся новые, времен сущих, текущих, столь же твердые и непоколебимые. Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние камни соловецкой обители Духа, стал архиепископ Владыка Иларион. С первого же дня его соловецкого жития имя владыки окуталось легендой силы и славы. Рассказывали, что в недалеком еще тогда прошлом он был послан синодом на усмирение какого-то кавказского монастыря, охваченного безумием проповеди тоже тогда еще не незабытого иступленного фанатика монаха Илеодора, русского Савонаролы. Монастырь? отказался подчиниться Святейшему Синоду и затворился. Применение полицейских мер в этой чисто церковной распре было бы бестактностью. Монастырь не принял молодого еще тогда викария, заперев ворота и не стал слушать его увещеваний. Это не остановило воина Христова. Силою своего мощного слова владыка собрал верующих, пошел крестным ходом на монастырь и взял его приступом, как крепости-монастыри в стародавние времена. В этой легенде было не зерно, а много правды. Позже мне приходилось слышать ее подтверждение из нескольких различных источников, но в другой легенде о нем, возникшей к концу первого года его пребывания на Соловках, фактической правды совсем не было. Но вместе с тем она крайне интересна и очень ярка для познания этой замечательной личности чисто русского иерарха. В этом плане в ней была своя правда, а не фактическая, а внутренняя, как в апокрифе. Рассказывали, что в Кейм приехал нунций римского папы с целью использовать трагическое положение православного духовенства ради создания унии. Говорили, что ОГПУ было вынуждено, в силу дипломатических соображений, разрешить ему совещание с заточенными русским иерархами, которые избрали якобы для переговоров владыку Илариона. Описывали с яркими, красочными подробностями встречу в кеми двух князей, двух церквей. Пышное облачение Нунция и убогое рубище Илариона повторяли речь посланника римского престола и предложенные им тезисы условий соединения церквей, обещание вывести из Соловков все русское духовенство и гордый трагически непреклонный ответ владыки, избравшего терновый венец и отвергнувшего предложенную ему тиару кардинала. Спорили даже о таких подробностях, как икона, держа которую вышел к нунцию владыка Иларион. Но ни капли фактической правды в этом апокрифе не было и не могло быть. Посольство Папы, и тем более разрешение на встречу его, заточенным со стороны ОГПУ, были абсолютно невозможны, и все бывшие на Соловках иерархи решительно отрицали этот факт. Тем не менее, апокриф родился и жил на острове. Он даже перекинулся на материк. Позже я слышал его в Москве. Легенда возникла и жила потому, что люди хотели видеть реальное воплощение духовной силы церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым подходящим объектом для этого воплощения был владыка Иларион. Огромная внутренняя сила его проявилась с первых же дней по прибытии на каторгу. Он не был старейшим из заточенных иерархов, но разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла еще большей высоты, и его называли хранителем и местоблюстителем патриаршего престола, возведенным в этот сан тайным завещанием патриарха Тихона, что тоже было апокрифом. Говорили и о посулах ему со стороны ГПУ за переход и возглавление созданной этим органом «живой церкви» и о его решительном отказе. Последнее вполне возможно. Подобные предложения не раз делались и высшим иерархам, и рядовому духовенству. Сили, исходившие от всегда спокойного, молчаливого владыки Илариона, не могли противостоять и сами тюремщики. В разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках — где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то грубым добродушием поиздеваться над опиумом. Нередко охранники, как бы невзначай, называли его «владыкой» — обычно официальным термином «заключенный». Кличка «опиум» — «попом» или «товарищем» — «никогда» — «никто». Владыка Илларион всегда избирался в делегации к начальству острова Эхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в шестой роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпнотифозной эпидемии. В этой стрижке не было нужды, духовенство жило чисто. а стричь же стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям. Устраивая других и духовенство, и мирян на более легкие работы, владыка Иларион не только не искал должности для себя, но не раз отказывался от предложений со стороны эйхманса видевшего и ценившего его большие организаторские способности он предпочитал быть простым рыбаком думается что море было близко и родственной стихийности непомерности натуры этого иерарха русского князя церкви именно русского прямого потомка епископов архимандритов и гуминов, поучавших и наставлявших князей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти, данные им от Бога. Когда первое дыхание весны рушат ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от материкового льда, Торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются. Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас, неуклюжий, но крепкий поморский баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но уже никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто серой пеленой шуги, мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения. Крепко ухватит она барка с своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата. В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани Вблизи бывшей Саватиевской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и чекисты, и охраны, и рыбаки из каторжан в большинстве духовенства. Все, не отрываясь, вглядывались вдаль. По морю зловеще шурша ползла шуга. «Пропадут ведь, душеньки, их пропадут!» — говорил одетый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в дистой мгле точку. «От шуги не уйдешь!» «На все воля Божья!» «Откуда бы они? Да кто ж их знает? Там и проходит. Море чистое, ну и вышли несмышленые, а водои это их прихватил и в шугу занесло. Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. Такое бывало». Начальник постачи Кистконев оторвал от глаз цейсовский бинокль. «Четверо в лодке. Двое грибцов, двое в форме. Должно сам Сухов. Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый. А сейчас белухи идут. Они по сто пуд бывают. Каждому лес на такое чудище взять. Ну, рискнул». Белухами на русском севере называют почти истребленную морскую корову, крупного белого тюленя. — Так не вырваться им, говоришь? — спросил монаха-чекист. — Случаи такого не бывало, чтобы шуги на грибном карбасе выходили. Большинство стоявших перекрестилось. Кое-кто прошептал молитву. А там вдали мелькала черная точка, то скрываясь в льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной хитрой стихией. Стихия побеждала. Да, в этой каше от берега не отойдешь. Куда уж там вырваться? проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля. Амба пропал Сухов. Пиши полкового военкома в расход. «Ну, это еще как Бог даст!» — прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос. Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой. «Кто со мною во славу Божию на спасение душ человеческих?» Так же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. «Ты, отец Спиридон!» Ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое. Так и ладно будет. Волоките карбас на море. Не позволю, — вдруг взорвался чекист. Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу. Начальство вон оно, в шуге. А от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев. Чекист как-то размжался, обмяк и молча отошел от берега. Готово? «Баркас на воде, владыка! С Богом!» Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега. Спустились сумерки. Их сменила студеная ветреная Соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех безразличия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались, сомневались и верили. Никто, как Бог, без Его воли шуга не отпустит. Старошков вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ними тьму. Еще шептали еще молились. Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек. И тогда все, кто был на пристани, монахи, каторжники, охранники, все безразличие крестясь, опустились на колени. Истинное чудо спас Господь, Спас, Господь, сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилившего Сухова. Пасха в том году была поздняя, в мае, когда не жаркое северное солнце уже подолгу висело на сером бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома особого Соловецкого полка Сухова, однажды когда тихо и сладостно пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба заряда. Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в раных углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь распятого словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для меня, Сухов вздернул Бутеновку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился. «Ты смотри, чтоб никому ни слова, а то в карцере сгною!» «День-то какой сегодня знаешь?» «Суббота, страстная». В наползавших белесах соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде и исходившего на землю свою и здесь — на ее полуночной окраине, расстрелянного, поклонившимся ему теперь убийцей. Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа. «Спас Господь», — повторил я слова владыки Иллариона, сказанные им на берегу, — «спас тогда и теперь».